Глава двадцать Афера с туннелями. Разделавшись с Сольбергом таким простым, хотя и грубым способом, Каупервуд перенес свое внимание на его супругу. Но здесь ему пришлось труднее. Каупервуд прежде всего сообщил миссис Сольберг, что уже укротил Эйлины Гарольда, Назначил Гарольду ежегодное содержание, и тот не посмеет теперь поднимать шума. А Эйлин тоже присмирела и будет вести себя тихо. Каупервуд старался выразить миссис Сольберг самое горячее сочувствие, но она уже тяготилась своей связью с ним. Она любила его прежде, во всяком случае так ей казалось. Но после яростных воплей и угроз Эйлин... Он вдруг предстал перед нею в новом свете, и ей захотелось от него освободиться. Деньги Каупервуда, а он был щедр, не представляли для нее такого соблазна, как для многих других женщин. Правда, Рита, благодаря Каупервуду, жила в роскоши, но она легко могла без нее обойтись. Фрэнк Каупервуд покорил ее главным образом тем что его, как ей казалось, окружала какая-то удивительная атмосфера спокойствия и уверенности. Это придавало ему налет романтики в ее глазах. Но вот пронесся шквал, и эта романтическая дымка развеялась. Каупервуд оказался таким же, как все, обыкновенным человеком, незастрахованным от житейских бурь и кораблекрушений. Быть может, он был более искусным мореходом, чем многие другие, но и только. И Рита, оправившись немного, уехала к себе на родину, потом в Европу. Описывать подробности их разрыва было бы слишком утомительно. Гаральд Сольберг после бесплодных колебаний и взрывов бессильной ярости принял в конце концов предложение Каупервуда и возвратился в Данию. Эйлин, поупрямившись еще немного и закатив еще несколько сцен, в результате которых Каупервуд пообещал уволить Антуанетту Новак, вернулась домой. Каупервуд отнюдь не был доволен такой развязкой. Все это никак не способствовало усилению его привязанности к Эйлин, однако, как ни странно, он в какой-то мере сочувствовал ей. В то время у него еще не возникало намерения покинуть ее, хотя иной раз и приходило на ум, что такая женщина, как Рита Сольберг, была бы ему более подходящей женой. Но нет, так нет. И Каупервуд с удвоенной энергией принялся за дела. Однако воспоминания о днях, проведенных с Ритой, о тех минутах, когда он держал ее в объятиях, и весь мир, казалось, окрашивался в какие-то радужные поэтические тона, не покидало его. Эта женщина была так пленительна в своей наивной непосредственности. Но потерянного не воротишь. В последовавшие за этим годы Каупервуд со все возрастающим интересом приглядывался к состоянию городского транспорта в Чикаго. Тосковать о Рите Сольберг было занятием пустым и бесполезным. Каупервуд знал, что она не вернется к нему, и все же порой воспоминания о ней преследовали его. Но он умел уходить в дела с головой, и это помогало. Проблема городского сообщения всегда непреодолимо влекла его к себе. И сейчас она снова не давала ему покоя. Звонки городской конки и цоканье копыт по мостовой – можно сказать, с детства волновали его воображение. Разъезжая по городу, он жадным взором окидывал убегающие вдаль блестящие рельсы, по которым, позванивая, катили вагоны конки. Чикаго рос не по дням, а по часам. Крошечные вагончики, влекомые упряжкой лошадей, были переполнены до отказа и ранним утром, и поздним вечером, А днем иной раз в них просто яблоку негде было упасть. О, если б можно было, подобно осьминогу, охватить весь город своими щупальцами! Если б можно было объединить все городские железные дороги и взять их под свой контроль! Какое богатство они сулили! А ведь только огромное неслыханное богатство и ничто другое! могло вознаградить Фрэнка Каупервуда за все, что он претерпел. Он с упоением рисовал себе картину своего обогащения, мечтал о линиях конки, как поэт мечтает о живописных ручейках, журчащих среди скал. «Завладеть городской конкой! Завладеть городской конкой!» – звенело в его мозгу. Чикагская конка, совершенно так же, как газоснабжение, находилась в руках трех различных компаний, каждая из которых обслуживала свою сторону или свой район. Основанная в 1859 году Чикагская городская железнодорожная компания обслуживала южную сторону вплоть до 39-й улицы и была подлинным кладезем обогащения для своих владельцев. Эта компания проложила уже свыше 70 миль рельсовых путей и ежегодно тянула свои линии все дальше и дальше по индиана авеню Уобиш-авеню, Стейт-стрит, Арчер-авеню. Ей принадлежало свыше 150 старомодных вагончиков, не отапливающихся зимой и устланных для тепла соломой и свыше тысячи лошадей. Конку обслуживала... 170 кондукторов, 160 кучеров, 100 конюхов и весьма солидное число кузнецов, шорников и ремонтных рабочих. Зимой по улицам двигались принадлежавшие компании снегоочистители, летом машины для поливки. Прикинув в уме стоимость вагонов, лошадей, акций, облигаций и прочего имущества компании, Каупервуд пришел к заключению, что ее капитал, должно быть, уже перевалил за 2 миллиона. Скверно было то, что контрольный пакет акций компании находился в руках у Шрайхарта и Энсона Меррила.